Глава д е в я т Вокруг захваченной р и м л я н а м и германской деревни постепенно сгущались серые сумерки. Когда схлынула всепоглощающая ярость боя, легионеры, забывшие было о холоде, вновь ощутили его и теперь, стоя на стене, ежились и притоптывали. В довершение ко всему п о в а л и л снег. В неподвижном воздухе лениво дрейфовали крупные белые хлопья. Первая попытка на храпом ворваться в селение германцам не удалась, и теперь они, отступив за пределы досягаемости метательных копий, выкрикивали на своей варварской тарбарщине а брань и оскорбления в адрес римских солдат. Впрочем, многие нашли себе занятие посерьезнее: одни вязали ф а ш и н ы другие очищали от веток стволы молодых сосенок, собираясь смастерить из них нечто вроде грубых штурмовых лестниц. Римляне наблюдали за этими приготовлениями с тревогой, порой бросая отчаянные взгляды на юг. Их лагерь, их боевые товарищи находились в каких-то восьми милях отсюда, но они, знать, не знали, что здесь происходит. Между тем германцы свалили неподалеку огромное дерево с явным намерением превратить его в мощный таран. Впрочем, Макрон тоже не сидел без дела по его приказу. Одна группа солдат громоздила на стене кучи камней, чтобы сбрасывать их на головы атакующим. Другая, используя камни побольше, сооружала под леворот защитный завал. т о были стандартные оборонительные меры, однако все понимали, что если германцы будут действовать правильно, то оборону они несомненно прорвут. Все это Макрон и объяснил своему юному а п т и о н у пока тот бинтовал ему руку. И что же тогда, спросил Катон? А ты как думаешь? Макрон усмехнулся, притопывая ногами. Они набросятся на нас всем скопом и изрубят в куски. Не шевелись, командир. Пожалуйста, сиди смирно. А пленных что? Они не берут? Об этом даже не думай, мягко ответил Макрон. Лучше сложить голову, чем угодить к ним в лапы. Уж ты мне поверь. Неужели? Точно тебе говорю. Трибун сказал: л в и с п а с и а н вышлет подмогу, как только поймет, что дело не ладно. Если мы сумеем продержаться до тех пор, то это и оно что если». Отозвался Макрон. Но с другой стороны исключать такую возможность тоже не стоит. А потому каждому надо биться упорно и до конца. п о с т а р а й с я не подвести нас приятель. Сделаю, что смогу, командир. Катон надорвал край ткани и завязал концы. Вот и все. Как самочувствие? Неплохо. Макрон согнул руку, а разогнув, поморщился. Боль дошла до плеча. Сойдет. Бывало и хуже. Значит, у тебя уже были ранения, командир? Они, можно сказать, часть контракта. Скоро и ты с этим свыкнешься. Если мы выживем. Может, еще и выкрутимся. Макрон, поймав унылый взгляд юноши, ущипнул его за плечо. Не вешай нос, парень. Мы еще живы. Но если даже нам суждено сложить головы, то с этим все равно ничего не поделаешь. Так что и переживать особо нечего, а? Но ну, а сейчас давай поглядим, чем там заняты эти ублюдки. Быстрый осмотр германцев не обнаружил в их дислокации никаких перемен. Внизу по-прежнему раздавался мерный стук топоров. Удовлетворенный тем, что в ближайшее время штурм не затеется. Макрон опять повернулся к Катону. Слушай, мне надо бы переброситься с ребятами, словечком другим, приободрить их маленько. А ты тем временем возьми пару солдат и п о ш у р у й в ближних лачугах. Не найдется ли там какой-нибудь выпивки и еды? Я что-то проголодался. Почему бы не подкрепиться, пока этим варварам не до нас? Обшарив ближайшие хижины, Катон с парой легионеров разжились сушеным мясом, хлебом и даже несколькими кувшинными браги. Посторожнее о с этим поилом, предупредил Макрон. Оно здорово бьет по мозгам, а нам сейчас не до хмеля. Вот вернемся в лагерь тогда. Командир, перебил его юноша. К нам прибыл трибун. Действительно, в и т е л и й сопровождаемый четырьмя крепкими телохранителями, уже поднимался по скату. Макрон вскочил. Собираясь поднять командой солдат, но трибун махнул рукой: «Пусть люди отдыхают, центурион. Они это заслужили». Так точно, командир. Благодарю, командир. Как дела? Ну, тут у нас все на виду. Макрон указал на германцев. После того, как мы их отбросили, они вяжут фашины и делают лестницы, а те, что в стороне, заканчивают таран. Как только у них все будет готово, понятно. в и т е л и задумчиво подчесал подбородок. Ничего не поделаешь, центурион. Тебе и твоим ребятам придется держаться. Это само собой, командир. А как остальная когорта? Ну, в целом наше положение не безнадежно. Мы полностью контролируем вал, а весь местный с б р о д взят под стражу. Но не обошлось без потерь. Эта сука жена вождя открыла выпускную решетку. И два десятка варваров оказались в тылу у центурии Квадра. Они по тихому резали наших по коте, отгоняли орду от моста. Пала почти половина центурии, прежде чем с ними разобрались. Квадр есть Квадр, на него всегда можно положиться. Улыбнулся Макрон. Боюсь уже нельзя. Почему? Да потому что германское копье продырявило ему брюха. И вылезла из спины. Не может быть, может центурион еще как может. Мало того, о б т о н его тоже погиб. Собственно, я поэтому к тебе и пришел. Если у тебя на примете м а л ы й способно принять под свою руку остатки этой злосчастной центурии, а? У Катона, стоявшего в пяти шагах, в спыхнули уши. Он замер в томительном ожидании, устремив взгляд на германцев. собравшихся вокруг костров, и с б ь ю щ и м с я сердцем прислушиваясь к каждому слову. Хм, Макрон задумался, поглядывая по сторонам, и, к а т он почти физически ощутил тяжесть его взгляда, но это длилось мгновение, взгляд скользнул дальше. Как насчет твоего Аптиона? спросил в и т е л и Он хороший солдат. е двали его можно назвать солдатом, командир. Мальчишка, новобранец, первый раз в деле. Я стараюсь держать его при себе. п а р е н е к вроде бы неплохой, не дурак и не трус, но, в общем, командовать ему рановато. Жаль. Катон был раздавлен. Он стиснул зубы, чтобы не разрыдаться. Есть у тебя еще кто-нибудь? Пожалуй, да, командир. Мой знаменосец. Хороший солдат и бывалый. Он тебе подойдет. Хорошо. Кивнул в и т е л и й Ты знаешь ситуацию, Центурион. Удерживай ворота любой ценой, во что бы то ни стало. Если мы устоим в эту ночь, утром обязательно придет помощь. Я рассчитываю на тебя. Благодарю, командир. Макрон п о д н е с руку к груди, но чуть позже, когда сопровождаемый телохранителями в и т е л и й удалился к маячившему на д в а л о м штандарту, безлобно выбранился. Тоже мне хрен, будто я без него не знаю, что делать. высказавшись таким образом и ощутив некоторое облегчение, центурион глянул на своего оптиона. Что-то в его позе ему не понравилось. Катон, командир, что там враг не шевелится? Никак нет, командир. Что ж, продолжай смотреть его оба глаза. Есть, командир. Тем временем маленький отряд двинулся в о с в о я с и Вителли, проходя мимо, кивнул Макрону. Последним шел знаменосец. Береги себя, командир, сказал он. Ты тоже порций. Улыбнулся Макрон. Не сомневайся, мы приглядим за штандартом. Знаменосец с явно й неохотой вручил древко Макрону. Держи, командир. Потом они ушли, исчезли в холодном мраке между грязными варварскими хибарами, а в руках Макрона остался символ воинской славы, боевой. обывавший во многих сражениях и тем не менее ни разу не склонившийся перед врагами штандарт. с п о д с т у п и в ш е й ему под сердце теплой волной центурион поглядел на Юнца. Эй, малый, иди к а сюда. Катон, сокаменевшим от о б и д ы лицом, подошел и вытянулся, задрав подбородок. Расслабься, сынок. Для тебя есть поручение, очень ответственное. Да, командир. Ты слышал, что сказал трибун? Да, командир. Ну ладно, к делу. Мы остались без порции, а штандарт Центури и даже на короткое время нельзя доверить кому попало. Мне нужен надежный человек. Ты справишься? Катон, все обиды которого в один миг улетучились, вместо ответа крепко с жал д р е в к о штандарта. Ты должен понимать, что это высокая честь, сказал Макрон. Так точно, командир. Благодарю за доверие, командир. Я буду беречь его. Не щедя жизни, это в твоих интересах, парень. Если порций по возвращении о б н а р у ж а т где-либо хотя бы царапину, перед следующим боем на нем будут красоваться твои яйца. Понял? Катон серьезно кивнул. Что бы ни случилось, держись поближе ко мне и не выпускай эту штуку из рук. Держи стандарт высоко, так, чтобы солдаты постоянно могли его видеть. Понял? Ага, похоже, зашевелились. Шестая центурия пришла в движение. Легионеры вставали на ноги, просовывали руки в лямки щитов, брались за мечи и закопья. Катон поднял штандарт и подошел к ч и с т о к о л у Германцы оставили свои костры и теперь черной массой, сгущавшихся сумерках, шли к воротам с ф а ш и н а м и с лестницами и с факелами, бросавшими на их лица. неровные желтые блики. Запомните главное, ребята, обратился к солдатам Макрон, обнажив меч. Если они прорвутся внутрь, с е й к о г о р т ь конец. Так что сделайте все возможное, чтобы этого не случилось. По переднему краю воинства варваров пробежал громкий крик, угрожающий, злобный. Кое-кто из солдат стал отругиваться, но Макрон щел з а л у ч е е их у р е з о н и т ь Бросьте, парни, пусть о р у т расы махота. Нам все одно их не перекричать, так что нечего даром рвать глотки. Катон, осознав, что бой неизбежен, оцепенел. т е м н о т а почему-то делала надвигающуюся о р д у еще более устрашающей, возможно, потому что была хорошим подспорьем, разыгравшемуся воображению, склонному скорее преувеличивать, чем преуменьшать масштабы реальной угрозы. Кроме того. Штурм деревни был столь стремительным, что не оставил времени для переживаний и страхов, а теперь неминуемому столкновению предшествовало ожидание, уже само по себе являвшееся испытанием. Каждый солдат, оглядывая приближающихся германцев, мог живо представить себе, что они с ним сотворят. Катон поежился и мысленно выругав себя за непозволительное слабодушие, украдкой. взглянул на соседей. Боишься, паренек? спросил Макрон. Да, немного. Макрон улыбнулся. Конечно, боишься. Но точно так же боимся и мы. Однако мы здесь и с этим уже ничего не поделать. Я знаю, командир. Только от этого не легче. Ты просто покрепче держись за штандарт. Германцы размеренным шагом приближались к деревне. Потом где-то в ночи хрипло Протрубил рог, ему откликнулись другие рога, и вся орда, разразившись неистовым воем, устремилась вперед. Одни варвары, подбегая к орву, швыряли в него фашины и отбегали, другие осыпали р и б л и н г р а д о м стрел, копий, камней. Подняв над головой щит Макрон заглянул за чистокол и увидел, что груда вязанок неуклонно растет, обещая в ближайшем времени стать хорошей опорой для лестниц. Однако худшим было не это. Распихивая многочисленную толпу суетящихся со товарищей к воротам, двигались варвары, тащившие тяжелый таран. Штурмовые лестницы можно отталкивать, и врагам вал, пожалуй, не взять, если легионеры не дрогнут. Но вот проклятый таран, все равно рано или поздно высадит крепостные ворота, после чего германцы... задавят массой оставшихся без прикрытия римлян. б р а в и р у я с в о и м бесстрашием, варвары уже подбегали под стену. Многие гибли, но их тела падали в п е р е м е ш к у с ф а ш и н а м и только способствуя более скорому заполнению рва. Возле ворот поднялся вой. Вражеская орда торопливо раздалась в стороны, пропуская пару десятков крепких мужчин, тащивших таран, ствол могучей сосны. Обрубки ветвей играли роль ручек. Комель тяжелого бревна с грохотом ударил по доскам, ощутив легкое сотрясение под ногами, Макрон прищурившись осмотрел тыльную часть ворот и увиденное его не обрадовало. После второго грохочущего удара засов едва не выскочил из креплений и удержался на месте лишь благодаря судорожным усилиям стражей. Однако. Несколько скоп расшатались настолько, что уже начали выходить из своих гнезд. Плохо дело, пробормотал Макрон и повернулся, чтобы глянуть за стену. Хотя защитники укрепления беспрерывно швыряли вниз камни, потери варваров восполнялись мгновенно. На место упавшего вставал новый дикарь, и удары не прекращались. Не просто плохо хреново, командир. Неужели мы ничего не можем поделать? – спросил Катон. Сейчас ничего. Вот будь у нас греческий огонь, мы могли бы их славно поджарить. Катон н е к о г д а что-то читал об этом огне, но подробностей не мог вспомнить, и потому поинтересовался: а германский огонь не подойдет, командир? Что? Германский огонь, командир? Что за хрень? О чем ты толкуешь? Дело в том, командир, что в одной из хижин... Мы обнаружили нечто вроде пекарни, правда хлеба там не было, но углей в печках х о т ь отбавляй. Это нам не сгодится? Макрон уставился на Юнца. И ты даже не подумал доложить мне об этом? Нет, командир. Мне ведь было приказано искать провиант. Но пусть. А сейчас нам нужен огонь, заявил Макрон. С трудом сдерживая раздражение, з а й м и с ь этим парень, найди солдат, что ходили с тобой, скажи им, чтобы они нагребли в щиты все, что там есть, и т а щ и л и сюда и не стой столбом. Не заставляй меня повторять приказы дважды. Когда юный Олух ушел, Макрон спустился с вала, чтобы повнимательнее взглянуть на ворота. Таран долбил их не впустую. В досках уже появились трещины, сквозь которые... Можно было рассмотреть физиономии д и к а р е й Каждый новый удар выбивал тучи пыли, ворота трещали, с в а л о сыпались комья земли, и Центуриону пришлось протереть глаза кулаками. Потом он торопливо, взбежав наверх, велел десятку парней найти вилы и надергать из крыш ближайших хижин побольше соломы. Принесенные снопы Макрон велел разложить вдоль стены, а когда появилась команда, Посланное в пекарню приказал вытряхнуть на них т л е ю щ и е уголья. Сырая солома занялась не сразу, но жара была достаточна, и очень скоро на желтых снопах з а п л я с а л и оранжевые язычки. Дым шел такой, что легионеров стали одолевать приступы кашля. Но Макрон на это внимание не обращал. Когда огонь разгорелся как следует, он крикнул: "Пора! Швыряйте все это за чистокол живо на варваров!" На проклятый таран, давайте, парни, не бойтесь чуточку подкоптиться. Используя, кто вилы, кто дротики, кто мечи, солдаты принялись сметать в темноту охапки горящей соломы. Снизу донеслись вопли, удары в ворота прекратились. Выглянув за стену, Макрон увидел брошенный таран, почти заваленный грудой горящих снопов. Волна жара ударила ему в щеки, и он... отступил с чувством мстительного удовлетворения. Дело пошло. Этот хренов таран даже если и не сгорит дотла, то работать уже не будет. Ха, они бегут! Радостно воскликнул Катон. Нынче ночью они к нам больше не сунутся. Хорошо бы, кивнул Макрон. Хорошо бы. Но н е одни мы умеем играть в игры с огнем. Глянька туда. Катон повернулся. В нескольких местах германцы успели. нагромоздить вплотную к стене горы фашин, и теперь на глазах юноши из г у щ и врагов в них полетели по дуге акилы. Хворост занялся быстро, в считанные секунды, вырывавшиеся из него ярко-оранжевые языки лизали торф, бежали выше. Римляне отступили от чистокола. Один злополучный солдат, освещенный взметнувшимся пламенем, замешкался и в него. Впилось разом несколько вражеских стрел. Несчастный рухнул прямо в огонь, издав крик ужаса, который через мгновение оборвался. О нет! пробормотал юноша. Потом повернулся к Макрону. Командир, там! Ты только взгляни! Макрон посмотрел на ворота. Высокие жаркие языки пламени жадно лезали дубовые створки. Должно быть, часть соломы приземлилась слишком близко от них. Проклятие! Вот уж точно германский огонь. Он бросил хмурый взгляд на Катона. Мысли Центуриона забегали. Завалы из фашин полыхали с яростным неистовством. Огонь уже перекидывался на чистокол. Оставаясь на стене, римляне в столь ярком свете являли собой прекрасные мишени, не говоря уже о том, что их обдавало невыносимым жаром. Конечно, можно было сойти с насыпи и вернуться после того. Как фашины сгорят, но к тому времени сгорят и ворота. Тогда все усилия шестой центурии будут напрасны, а оборона деревни развалится, как жалкий шалаш от дыхания урагана. И произойдет это задолго до рассвета, то есть до возможного прибытия помощи. Однако другого выхода он не видел. Макрон набрал воздуху в грудь и громко, перекрывая рев пламени, скомандовал всем сойти вниз. Легионеры спешно повиновались приказу. Команда была подана вовремя. Деревянные к о л ь и шипели и потрескивали от страшного и сушающего жара. Огонь освещал передние ряды германцев, и даже сквозь дрожащий от жары воздух можно было о т ч е т л и в о разглядеть их ликующие ухмылки. Макрон сбежал вниз к своим людям и построил центурию так, чтобы она могла достойно встретить врага. Что теперь, командир? спросил Катон. Ничего, стой и жди, и молись, чтобы это пламя не угасало как можно дольше.